«Поле, а как в ваше время искали человека, не имея его данных в базе?» «Кого-то потерял?» «Начинаю охоту на ведьм. Помнишь, я рассказывал тебе про бабку, которая мне кольцо подарила?» «Что это вдруг тебя на бабок потянуло?» «Мне кажется, это она делает для адептов всю грязную работу. Надо бы навестить, но она не опознается системой. Молох ее в упор не видит. Круто. А так бывает?» Как видишь. Может, просто считает Баб-Ягу фольклорным персонажем. Откуда я знаю?» «Дай подумать. А на остальных, значит, у Малоха полное досье. Пасет бережно, но круглосуточно. Тогда все просто. Ищи методом исключения, не ошибешься». «Не понял». «От всех, на кого есть данные, останутся те, кто тебе нужен». «Черт, детка, да ты прирожденный гений сыска». Малох тоже не сразу понял, что ему делать, но в конце концов врубился в тему и принялся радостно шевелить процессорами. — Вот она где, голубушка. Айда со мной до Гандваны. Уговаривать Полли выйти в открытый космос? Не в этой жизни. Я еще фразу не закончил, как она уже сидела в балахе, готовая на все. В ее времена так только комиссарши в красных косынках в тачанку прыгали. Только у Полины в руках мобиль, а у тех был маузер. И томик Ленина на сердце. И кожанка в трех местах порвана казачьими шашками. А так одно счастливое лицо. До Гондваны лететь всего ничего, поэтому чем-то особенным на по пути позаниматься не удалось. Так, по мелочи, на скорую руку. Из всех вероятных адресов где Малох зафиксировал утечки продуктов и снабжения, я выбрал небольшой субсид-бар в Грибограде. Во-первых, я никогда не был в гостях у подземных фермеров, а во-вторых, по статистике, там регулярно обедал невидимка. Гандвана у нас в теократии — первая красотка. Зеленая, добрая, щедрая, покрытая цветочным ковром — пахнущая выпечкой и стейками на полтора килограмма, житница всех шести планетоидов. «Ой, Вилли, смотри!» То и дело пищало от восторга Полли, указывая то на несущиеся огромными прыжками стадо кенгуру, то на взлетающие розовыми брызгами скрылевых прудов стаю фламинго. «Это что? Где-то тут есть ферма по разведению мамонтов». «Каких еще мамонтов? Они же вымерли!» «Восстановлены!» Дают обалденное молоко и за день способны унавозить по уши всю Гандвану. Блоха села на шоссе и помчалась вглубь планетоида, где на глубине двухсот метров и находился Грибоград, сказочное по антуражу поселение, как хором утверждали туристические гайды. «Разрази меня, кроты, гайды сильно преуменьшали». В полумраке бесконечный свод пещеры из местами подсвеченного лазурита с вкраплениями огромных неизвестных мне кристаллов всех цветов радуги, между которыми сновали флуоресцирующие облака мотыльков и светлячков, просто сносил крышу. Везде торчали покрытые мхом и грибами дома, валуны — По обочинам дороги текли ручьи с полупрозрачной рыбой и странными разноцветными водорослями, а в них полоскались юркие бескрылые птички, отнюдь не страдающие от недоедания. И во всем городке ощущалось что-то неземное, но настолько уютное и желанное, что хотелось упасть под ближайшую поганку размером с зонтик и заплакать от счастья. Все вокруг шептало «Наконец-то ты дома!» Вот что это было. В крайней степени охреневания мы чуть не проехали ресторанчик, но блоха сообразила дать по тормозам. Бедные компьютеры, им недоступна прелесть психоделических подземных пейзажей. Заведение было под стать городу. Хоббичья нора во всей красе, связанками лука под стропилами, двухэтажными пивными бочками и широко улыбающимся квадратным живым барменом. Все еще страдая сильным головокружением от пережитых впечатлений, мы с Полиной не вполне помнили, зачем приехали, и упали за ближайший бескрайний стол, на котором мгновенно материализовался обед человек на десять. Никогда не пробовала устрицы. Через десять минут чавканья смогла произнести Полина. А я никогда не пробовал и половины того, что здесь подают. Учитывая тот факт, что вся эта роскошь стоит в любом другом месте нехило квот, то смею предположить, что все разносолы тут местного происхождения. «Ты по сторонам-то смотришь, Абжора?» Я только-только смог от тарелки голову поднять. «Прям гипноз какой-то, отвечаю». Меня таращит или сейчас ко мне в тарелку сам заполз этот поросенок с хреном? Если на уже спала, то принимайся за дело, а я пока поддамся чарам бледной семги с укропчиком. Мне и самому уже строил глазки голубой омар с подноса, но долг прежде всего. В баре сидело человек восемь. Все старички из первого поколения, но бабы еги видно, не было. Я наспех промотал на мобиле запись местных камер за последние пару дней. Фальшивая Эрика Фальк заходила сюда обычно между тремя и четырьмя часами. Сейчас было ровно три, так что стоило еще подождать, попутно разобравшись с кокетливым омарчиком. «Вилли, я сейчас лопну к чертовой матери. Этот пряничный домик тут неспроста. Еще пять минут чревоугодия, и нас самих можно будет отправлять на фуагра». Тут все вокруг заколдованное, ты же сам видел. Я помню эту сказку. Засмеялся я и осекся. Надо чаще слушать своих женщин. Вот что я вам скажу, мужики. Они интуитивно на одном канале со Вселенной, поэтому всегда подмечают мелочи и точно знают, когда мы им врем. Мысль о том, что волшебный ресторан может быть ловушкой злой ведьмы, заставила меня посмотреть в камеру наружного наблюдения ровно в тот момент, когда Эрика Фальк обнаружила у своего водопоя припаркованную блоху и дала дёру. Физическая форма. Вот что отличает представителя третьего поколения от наших далёких предков из первого, с их кариесом и остеохондрозом. «Благослови вас великий хаос», Обязательные уроки гимнастики, ушу и плавание в интернатуре. Хвала тебе, вечная мода на рельефный пресс и стальные икры. Даже с набитым по гланды брюхом догнать страдающую от одышки баб-югу нам не составило ни малейшего труда. Мы нежно, но крепко подхватили затравленную озирающуюся старушенцию под белые рученьки. «Караул! Похищение!» Тихо и безнадежно блеяла ведьма, не забывая при этом активно извиваться и зверски царапаться. «Какой караул, Эрика! Или как там тебя? Тебя же не опознает ни один мониторинг, так что забудь про паладинов. У невидимок свои минусы не находишь? Так, еще раз меня корябаешь, и Полина тебя оскорбит действием», — предупредил я, засовывая упирающуюся мерзкую бабку на заднее сиденье блохи.